Глава 32. Грехи человечества. Наконечникова оказалась целая дюжина, и все смотрели прямо на нас. 12 бойцов барона выстроились посреди комнаты в шеренгу, прикрывая спинами своего командира. Впрочем, он совсем не собирался за ними прятаться. Так, так, так, Виктор вышел вперед, едва заметно ухмыляясь и награждая нас саркастичными аплодисментами. «А я все ждал, когда вы, наконец, появитесь. Эффектно нечего сказать. Впрочем, он развел руками. Вы могли просто войти в деревню, не устраивая весь этот балаган с поджогами и убийствами. Где Одар! Мрачно сплюнул Берен, поудобнее перехватывая щит. Расклад был не в нашу пользу. Половина отряда не успела зайти внутрь, застряв в дверях, а мы оказались совершенно не готовы к такому отпору. Оставалось надеяться, что рассохшиеся доски старых щитов выдержат залп тяжелых осадных арбалетов с близкого расстояния. Иначе половину отряда положат тут, а другую зажмет во дворе подошедшее подкрепление. — Староста-то, — хмыкнул барон, — тут такое дело. Понимаешь ли, мы с ним не смогли прийти к соглашению касательно судьбы медовища, но он любезно согласился уступить мне свое место после одной маленькой формальности. — Где он? — Продолжал настаивать на своем капитан. «Нам нужно с ним поговорить». «Да вон!» – барон указал в угол. «Правда, для разговора потребуется очень опытный маг. Сомневаюсь, что среди вас такой есть». Там у дальней стены стоял стол. Тот самый, что раньше располагался посреди комнаты. Только теперь на нем вместо деревянных кружек лежали два больших серых мешка. Под которыми растеклись лужи крови. Судя по выражениям лиц капитана и Вернона, они уже догадались, что именно в них лежало. Но Виктор все равно подошел к ним и картинным жестом распустил тесемку сначала на одном, затем на другом куле. Две отрубленные головы смотрели на нас своими подернутыми поволокой глазами, перекошенные лица. Открытые рты, вывалившиеся наружу синюшные языки. И кровь, запекшаяся на слипшихся волосах и грубой ткани мешков. Голова Эльды, жены старосты, почти не пострадала. Было видно, что ее срубили одним мощным размашистым ударом предварительно заточенного топора. А вот над Одером издевались долго и со вкусом. Изверги отрезали ему нос и правое ухо, щеки разрезали чуть ли не на лоскуты, а слысеющие макушки частично содрали кожу. Я отвел взгляд, стараясь сдержать рвотный позыв. Зрелище было не из отвел и краем глаза заметил, как внутрь ратуши один за другим потихоньку просачиваются наши бойцы. Сейчас тут собралось уже почти две трети отряда. Так вот, зачем капитан вытащил Виктора на разговор и дал ему покрасоваться? Хитро, хитро. «Как я уже сказал, у нас возникли неразрешимые разногласия», бросил барон, отходя от стола и, усмехнувшись, добавил, «и жили они счастливо и умерли в один день, как в сказке». Вернон держался до последнего, но после такого у парня просто сдали нервы. «Сраный убийца!» Лекарь сплюнул на пол и поудобнее перехватил щит. «А против...» Барон тут же перебил его, не дав закончить мысль. «Ну да, убийца!» – развел руками он. «Как и ты, и твой капитан, и в особенности...» Виктор указал на меня. «Твой дружок!» Он-вон он вообще не сковывает себя моральными принципами. Сжёг заживо двух моих бойцов и две семьи стоял без крова. Вот те раз. А откуда он вообще? О моем магическом даре знали же только я, верный капитан. А эти двое точно ему ничего не рассказывали. Хотя тогда на телеге вместе с нами были ещё и бандиты. Может, от них? Да, наверняка, зараза. «В следующий раз надо быть осторожнее». «И то, если не считать тех ребят, которых вы перебили у колодца», — продолжал барон. «Генри, ну-ка скажи, совесть не мучит? «Ты сам до этого довел. мрачно ухмыльнулся я, мысленно представляя, как перережу уроду глотку. «Вряд ли у меня это получится, конечно». «Я и мечом махать-то толком не умею, а знать учиться этому с рождения. Но помечтать-то можно». «Ну вот, видишь...» — Виктор снова картинно развел руками. «Он не мучается терзаниями совести. Так почему я должен?» «Ты не просто убийца!» — сплюнул капитан. «Ты ебаный псих!» «Ладно...» — барон хлопнул в ладоши. «С этим фарсом пора кончать. Значит так, мужичья. Он обвел взглядом бойцов ополчения. Внутрь комнаты к этому моменту успел набиться почти весь отряд. «Против вас я ничего не имею. Мне нужны лишь эти трое!» Барон поочередно указал пальцем на меня, капитана и Вернона. По спине пробежала струйка холодного пота. Руки и ноги тут же налились противным тяжелым свинцом, А перед глазами отчетливо стала картина того, что именно этот ублюдок с нами сделает. И ведь никто за нас не рискнет своей шкурой, для них мы все... «Видели мы, чего стоит твое слово!» Вперед вышел тот самый мужичок, который еще недавно хотел поднять Берена за то, что капитан защищал ведьм. «Вон оно на столе лежит!» Он ткнул своим копьем в сторону двух отрезанных голов. «С ним ты тоже договаривался, и ему ты тоже обещал!» Мужик обернулся к нам и обратился к собравшимся. «Братцы, я понимаю, что у многих из вас сейчас появилось желание бросить оружие и вернуться домой к своим семьям, но подумайте вот о чем. Капитан Вернон и Генри для нашей деревни чужие люди, но несмотря на это...» «Каждый из них сделал для нас много добра, так этим мы им отплатим!» Виктор картинно закатил глаза и забрал у ближайшего бандита арбалет. «Отдадим в руки барона, того, кто нам принес только горе и смерть, этому душегу!» Барон вскинул оружие. По комнате разнесся тихий хлопок тетивы, А спустя миг в шее мужика уже торчала черная древка тяжелого арбалетного болта. Он захрипел, на губах выступила кровавая пена. Бедолага еще секунду постоял на ногах, лихрадочно пытаясь схватить руками воздух, а затем начал медленно оседать на пол, заваливаясь в бок. Никто не успел среагировать, даже банально дернуть говорившего в сторону, чтобы его спасти. Барон вернул арабалет бандиту, молча кивнул и отступил за спины своих людей. — Щиты! — во всю мощь своей глотки заорал капитан, раздались хлопки котетив. Руку дернуло, в рассохшихся досках щита появилась немаленьких размеров дыра, а плечо противно заныло. Раздались первые крики раненых. Я быстро скосил взгляд вниз. Арбалетный болт прошел щит насквозь, но вот на гамбизон у него силёнок уже не хватило. Крови почти не было. Остриё застряло в плотной ткани, лишь отцарапав кожу. «Хорошо, значит, могу сражаться». Знаешь, почему я не люблю арбалеты? Сплюнул Брен. Их слишком долго взводить. Бей, козлоёбов!» Отряд лишившийся шестерых бойцов качнулся вперед. Бандиты напротив расступились и побросали самострелы, пытаясь тут же выхватить оружие. Успели не все. Мы оказались быстрее. Ноги сами сорвались на бег, щит перед собой, клинок чуть отведен назад, готов к колющему удару. Справа и слева бойцы ополчения, до противника один шаг, удар. Бандит не успевает увернуться, лишь отступает на шаг, пытаясь удержаться на ногах после тарана щитом. Рука с клинком сама собой выскакивает вперед, пытаясь вспороть ему брюхо тщетно. Клинок лишь царапает кольчугу, скрытую под плотной стёганкой. Царапает и уходит в сторону, таща меня за собой. Над головой блестит бородка топора. Бойцам слева и справа не до меня. Они заняты дружком этого отродя, отколовшимся от строя. Придется выкручиваться самому. Я пролетаю мимо бандита, разворачиваюсь и не в силах остановиться. Просто падаю на пол, выставляя щит перед собой. Удар от доски выбивает из груди воздух. Перед глазами пляшут цветные круги миг, и бандит оказывается рядом. Его топор обрушивается прямо на щит. Лезвие застревает в нем, и боец барона делает рефлекторный шаг вперед, чтобы его вытащить, оказываясь почти надо мной. Попался. Рывком увожу щит в сторону и выбрасываю руку с клинком вперед, прямо в пах ублюдка. Прикрытый лишь тканью штанов. Удар! По лезвию стекает тонкая струйка крови. Боец барона орёт, отпускает топор и падает на пол, пытаясь проскрестись сквозь железные кольца кольчуги и схватиться за свою раненую промежность. Нельзя дать ему опомниться. Нельзя дать отползти или подняться с пола. Ставший бесполезным щит отбрасывается в сторону. Рывком стою на ноги, шаг, бандит лежит прямо передо мной, удар, на его горле набухает красным рваная рана, на губах проступают кровавые пузыри, Мертв. Осмотреться, вокруг по-прежнему кипит бой, бандиты, потеряв четырех своих, сбились в кучу вокруг барона и медленно отступают к лестнице, огрызаясь одиночными выпадами, на земле лежат еще трое наших. Пол комнаты уже усыпан телами под ногами, то и дело чавкает свежая кровь. С улицы доносятся крики. Подкрепление к ублюдкам вот-вот подойдет. Времени осталось совсем мало. «Мика, Виги, к двери! Задержите их!» – орет капитан, бросаясь вперед. «Остальные за мной!» Зараза, надо им помочь. Если бандиты сейчас дойдут до лестницы и засядут наверху, выкурить их оттуда будет очень сложно. А что если... Взгляд натыкается на лежащий неподалеку арбалет. Рядом валяется и болт. Рывок вперед, клинок в крепление, руки сами собой хватаются за тетиву, а нога с первого раза попадает в стремя в выдох, и за всех сил тяну вверх, Пытаясь разогнуться, тетива врезается глубоко в кожу латных рукавиц, опасно трется об их металлические края. Ничего, даже половины не удается выжать. Дерьмо, насколько же эти дуры тяжелые! Внезапно звуки боя, заполнявшие комнату, стихли. Сражающиеся остановились, напряженно, вслушиваясь в крики, доносившиеся с улицы. «Быстрее в круг! Копья опустить!» Раздалась отрывистая команда: "Впустите меня, умоляю, у меня тут сейчас!" Кричавший осекся на полуслове за забульков. "Держать строй, держать строй, сука, куда? Мертвяки, мертвяки идут, спасайся, кто может!" Вот дерьмо. Только и успел выругаться Берен, поворачиваясь к барону спиной, тут однако не спешил бросаться в контратаку. Стоял и сверлил взглядом входную дверь, которую продолжали держать Мика и Виги. Она мелко содрогалась от глухих тяжелых ударов с той стороны, однако по-прежнему стояла крепко. «Сомкнуть ряды!» – рявкнул капитан. «Щиты на изготовку! Держать строй!» На этот раз копий у ополчения не было. Только топоры, грубые тисаки и щиты. Бандиты оказались вооружены не сильно лучше. Все готовились к рукопашной схватке с людьми. Никто и не предполагал, что в самый разгар в игру вступит иной враг. Удары в дверь прекратились. Несколько секунд все было тихо. Лишь с улицы доносились отчаянные вопли раненых и мечущихся в панике людей. Где-то вдалеке гудило вновь разгоревшееся пламя. Похоже, пожар, устроенный мной, так и не смогли потушить до конца. «Арбалетчики! Товсь!» На этот раз приказ отдавал уже Виктор. Старая распря моментально была забыта. Оставшиеся в живых люди встали плечом к плечу и вместе готовились дать отпор новой опасности. Я бросил свой арбалет ближайшему бандиту и поспешил вернуться в строй. От ополчения оставалось 18 человек. Вновь раздался крик. На этот раз внутри помещения. Вопили Мика и Вигги. Прямо между ними начало образовываться странно знакомое свечение. Пока небольшое, но оно стремительно росло, превращаясь в призрак молодой девушки. Чем отчетливее проступали ее черты, тем громче становились вопли. Она буквально высасывала из двух бедолаг жизнь Старя и сушая их прямо на наших глазах, нужно было рвануться вперед, схватить, оттащить в сторону, но никто не решился. Все боялись, что с ними может случиться то же самое. Минута, и два трупа, высушенных почти до состояния мумий, осели на пол. Девушка стала настолько материальной, что казалось, будто бы она обрела плоть. Вот только ее призрачное тело по-прежнему парило над полом, а черное изорванное платье развивалось под порывами несуществующего ветра. Перед глазами тут же встало воспоминание из недавнего прошлого: ночь, поле, неясное свечение, выжженный круг. Именно ее мы видели тогда, совсем незадолго до, так и труп на деревню. «Пенна?» — с трудом выдавил из себя Вернон, не сводя глаз сведения. «Это ты?» Девушка не обратила на него никакого внимания, лишь стояла и молча смотрела на нас своими бездонными черными глазами, очень уж выделяющимися на бледном лице заостренными, как у трупа, чертами. Хлопнула тетива, в воздухе просвистел арбалетный болт. Просвистел и воткнулся в дверь прямо позади призрака, прошив того насквозь. «Вот ведь драная сука, ебаная духа баба!» Один из бандитов смачно сплюнул и принялся снова взводить свое оружие. Болты тут были бесполезны. Мечи тоже. Только если они не смазаны смолой серебряной стружкой. Оставался только один вариант. «Генри, ты справишься?» – тихо поинтересовался Берен, не сводя глаз с призрака. «Пуст!» – покачал головой я. «После битвы со Стригоем и нашей маленькой диверсии сил почти не осталось. Еще одно заклинание могло меня попросту убить или оставить колекой. «Хреново!» – капитан сделал два шага назад, снял с руки щит и залез в свою поясную сумку. Тогда придется разбираться по старинке». Вот только вместо ожидаемой баночки со смолой он достал небольшой накрепко запечатанный кожаный чехол. Достал и протянул его Вернону. «Ты знаешь, кому это передать», – бросил он, снова запуская руку в сумку. «Ты же не собираешься?» – начал было парень, но капитан тут же его оборвал. «Как пойдет. Отрезал он, доставая из сумки тот самый бутылек со смолой и щедро размазывая его содержимое по острию своего меча. Внезапно призрак заговорил. Ее глубокий, чуть шипящий голос, казалось, проникал в самые глубины сознания, звучал прямо внутри головы. «Ненависть! Страх! Презрение! Опять!» Видение не разжимало губ, но, тем не менее, его слова с легкостью заглушали крики, доносившиеся с улицы. Люди всегда были больны этим, и всегда это вело их только к одному — к истреблению друг друга. Все молчали, не решаясь ей перечить. Никому не хотелось попасть под гнев обезумевшего призрака. С тех пор... Пор как меня сожгли, тут ничего не изменилось. Вы до сих пор убиваете друг друга по надуманным предлогам. В чем провинились те женщины, которых вы отправили в лес? Вы обвинили их в собственных бедах и пороках. Выместили на них глупую, бессмысленную жестокость, так же как выместили когда-то на мне. А теперь? «Когда ненавидеть больше некого, вырежете друг друга!» Она замолчала, и вновь стало слышно, как люди на улице вопили от боли и ужаса. Криком примешивался треск горящих, обрушивающихся брёвен, глухое рычание голодных тварей и гортанные завывания кого-то ещё. «Я прекращу это!» Вновь продолжил призрак. «Я избавлю вас от ненависти, вражды и страха. Вы все переродитесь заново. Все, кроме одного. Да, среди вас есть один достойный человек». Она указала пальцем прямо на капитана. «Ты... ты можешь уйти. Мои дети тебя не тронут». Остальные же останутся со мной. Капитан криво ухмыльнулся, кивнул мне, затем Вернану, и заметно сгорбившись и хромая, вышел вперед. До нас с лекарем дошло, что он собирается сейчас сделать, и от этого понимания в горле невольно встал ком, а в уголках глаз появились слезы. «Я не дам тебе их убить». Тихим, но твердым голосом сказал он «Не позволю». «Разве ты не видишь, что их уже не спасти?» На лице призрака появилось изумление. «Они ведь и без меня друг друга прекрасно перебьют. Я лишь хочу даровать им новую жизнь, без ненависти, наполненную смыслом. Это не тебе решать». Сплюнул Брен, делая два шага вперед и выставляя перед собой меч, неиномерному отродью судить человека. Я не дам тебе их убить. Ну что ж, если ты сам того. Генри, давай! рявкнул Брен и рванулся вперед. Я сосредоточил взгляд на призраки, представляя внутри него маленький фиолетово-белый огонек и щелкнул пальцами. Первое мгновение ничего не происходило. Затем чудовище взвыло, ухватившись за грудь. Голову прострелила острая, почти нестерпимая боль. Мир покачнулся. Перед глазами поплыли цветные круги. Уже падая, я заметил, как дверь за спиной призрака распахнулась, и внутрь ратуши ворвался один из трупоедов. Он попытался отбросить капитана назад, но не успел. Смазанный серебряной смолой меч пронзил бесплотную грудь. Вокруг лезвия постепенно начало расползаться фиолетово-белое пламя. Призрак раскинул бледные когтистые руки в стороны, а в следующее мгновение обнял ими капитана. Тот не произнес ни звука. Лишь начал медленно оседать на землю, утягивая за собой меч и разрезая тварь на две равные части. Капитан старел, усыхал. Жизнь неторопливо капля за каплей утекала из него. Он словно проживал десятки лет за считанные секунды. Но вместе с тем все сильнее полыхала и тварь. Внутри ратуши ворвались еще несколько трупоедов, хлопнули арбалетные тетивы, и в их синюшно-серых шкурах появился десяток болтов. Две твари упали на пол, дергаясь в предсмертных конвульсиях, а две оставшиеся кинулись на строй. Я закрыл глаза, закрыл и стал ожидать неминуемой развязки. Сил бороться за свою жизнь уже попросту не осталось. Я, как капитан, медленно, но верно умирал. Только он от прикосновения призрака, а я от магического истощения. Внезапно что-то схватило меня за шиворот и рвануло вверх. Над самым ухом раздалось речание Вернона. «Вставай, мать твою! Ты что, подыхать тут собрался? Пошли, надо выбираться!» На ответ сил же не оставалось, разве что на открыть глаза и обвести комнату мутным взглядом, увидеть, как исчезают капитаны призрак во вспышке яркого фиолетово-белого пламени, как трупоеды несколькими ловкими ударами раскидывают строй ополчения, как одна из тварей вгрызается в горло побелевшего от ужаса барона. А затем мы каким-то странным образом оказались на зале заревом пожара улицы. Повсюду лежали трупы, некоторые люди были растерзаны на куски, несколько тварей вяло копошились, выгрызая из них внутренности. Воздух пах гарью, кровью и сладковато-тошнотворным смрадом трупной гнили. От этого запаха меня чуть не вывернуло наизнанку». «Давай, давай, пошли!» – дергал меня Вернон куда-то в сторону, пытаясь оттащить с главной площади. Но у меня даже на то, чтобы просто перебирать ногами, уже не осталось сил. В носу и глотке стоял этот проклятый сладковато-тошнотворный запах, от которого содержимое желудка все настойчивее просилось наружу. Последнее, что я запомнил, как меня выворачивало прямо в пыль одной из главных деревенских улиц, потом мир накрыла спасительная темнота, и глухой рев десятков тварей тут же растворился в ней.